Глава 4. Любопытство не порог. Злата. Я решила, что раз делать всё равно нечего, вряд ли посол идёт куда-то в таком состоянии, мне стоит воспользоваться возможностью и быстрее освободить квартиру. Через два дня подходил срок очередной оплаты, а х о з я й к и палец в рот не клади. Задержишься на денёк, платить будешь за весь месяц. Мне бы такую деловую хватку. Эльф всё ещё страдал у себя, но стоило мне зайти... как он мужественно поднялся с кровати и даже почти не пошатнулся. Чуть-чуть ведь, как известно, не считается. Я откашлялась и достала заранее заготовленную бумажку, с которой зачитала, что собираюсь идти за оставшимися в квартире вещами, и уже почти развернулась, как посол, будь он неладен, произнёс фразу на своём эльфийском. И это было не пожелание доброго пути. Что за нелютя? Вот зачем всё так усложнять? Со вздохом я вернулась к себе в комнату, проговаривая фразу «достала» словарь и убедилась в предположении, что эльф предложил пойти вместе. Первым порывом было согласиться, самой спокойнее, когда в е р е н н ы й мне эльф под присмотром, но потом представила, как складывают русики и бюстье под внимательным взглядом Криэля, и передумала. Всё равно бы извозчика пришлось нанимать, не послаженно вьючивать. И вообще, пусть лучше дома посидит, целее будут и он, и мои нервы. Так что, зачитав послу ответ, что пусть уважаемый к а р е л и отдыхает, а я уж как-нибудь сама, поскорее сбежала из дома, пока эльф опять не заговорил. Соблазн запереть его на замок был велик, но, наверное, это не слишком гостеприимно и дружелюбно. С послами так не поступают. Едва ли не бодрой трусцой я добралась до дома, забежала на свой второй этаж и вытащила из-под кровати огромный чемодан, который купила по случаю отъезда в училище. Помню, как ликовала, когда у меня обнаружился пусть и слабенький, но магический дар. А уж с какой завистью на меня смотрели братья и сестры. Собственно, их у меня равное количество. Два брата и две сестры, а я средняя по возрасту. Правда, недовольство родителей несколько омрачало картину, но я была слишком счастлива в о з м о ж н о с т и вырваться. Жизнь в деревне среди грядок и кур меня никогда не прельщала. как и братьев с сёстрами, но у них особого выбора не имелось. К сожалению, быстро выяснилось, что у моего дара слишком мало для чего-то серьёзного, так что великой магичкой мне не стать. Но я и не претендовала. Любая работа интереснее огорода. Так я думала, пока не начались практические занятия, где ты сутками варишь зелье, отмеряя по грамму каждого ингредиента, без возможности отлучиться даже в туалет, отвернуться или лишний раз моргнуть. Моргать вообще страшно. Есть серьёзный риск закрыть глаза слишком надолго и уснуть. Всё это на ногах, под кипящим и парящим котлом. И всё же я не жалела о сделанном выборе. Есть в работе Зельевара что-то такое, что заставляет чувствовать себя настоящей женщиной, то бишь ведьмой из старых сказок, которыми пугали нас в детстве родители. Забавный факт, что их дочь в итоге выросла тем самым объектом-страшилкой. Сначала в чемодан я старалась складывать всё аккуратно, чтобы потом меньше гладить, но вещей даже для него одного оказалось слишком много. Пришлось утрамбовать и разложить то, что не влезло, ещё по двум объёмным сумкам, которыми родители передавали мне урожай. Осталось тащить всё добро вниз и найти извозчика. «Злата?» — как обычно без стука влетела ко мне квартирная хозяйка. «Неужели ты съезжаешь?» И столько сожаления в голосе, что я почти поверила в её искренность. Но за год, что я здесь прожила, неплохо успела изучить непростой характер Маризы Брон, склочной, вредной, любящей цепляться к любой мелочи. Если бы не минимальная оплата, давно бы съехала, а так приходилось терпеть не лучшие условия и саму хозяйку, высокую и худую, как ж е р т женщину, вечно сующую свой длинный нос в чужие дела. «Как видите...» — сухо ответила я, примериваясь к первой сумке. — И куда же? — не собиралась отставать хозяйка. — Вольфийское посольство. Смысла придумывать или врать не было. Лучше всего сказать, как есть. Если в наших озерках и существовало что-то быстрое, то это новость, разлетающаяся с магической скоростью. — Так это правда? Тонкие, как ниточка, брови взлетели вверх к жидким волосам, стянутым в пучок. Да, устроилась туда на временную должность. Перевод договорить мне дали, как и о п о м н и т с я Мариза буквально накинулась на меня, схватив за руку и потащила вниз. Брошенные сумки и чемодан с укором смотрели мне вслед. «Не могу же я просто так тебя отпустить!» Приговаривала хозяйка, запихнув к себе на кухню и с а д и в за большой круглый стол, ощутимо надавив на плечи. Столько времени под одной крышей провели. Давай хотя бы чай попьем на прощание. Ты какой любишь? Чёрный, травяной, цветочный. А печенье хочешь? У меня крендельки где-то лежали. Я шалела, наблюдала, как хозяйка суетится у плиты, ставя чайник, насыпая в вазочку всевозможного печенья, конфет, вафель. Из холодильного ящика появились сырые колбасы. Не прошло и пяти минут, как передо мной стоял накрытый стол, ломящийся от угощений. За таким в десятером ч а е в н и ч а т ь можно. У меня великолепный цветочный чай. Мариза разлила ароматный напиток по кружкам. «Может, чего-нибудь ещё?» Я обвела взглядом у г о щ е н и е и покачала головой. Такой щедрости за хозяйкой, у которой лишнего осветительного артефакта, стоящего сущие пустяки, не допросишься. Никак не ожидала. Впрочем, дело ведь не во внезапно проснувшейся любви к вартиранке. В глазах Мариза отчётливо читалась. «Сплетни, свежие сплетни. Нужно всё выпытать, пока она не уехала, а потом рассказать соседкам». «Вообще-то у меня много дел», — попыталась отказаться я. «Десять минут любые дела могут подождать», — отмахнулась женщина, накладывая мне в отдельную тарелочку вкусностей. «Так к нам правда приехал эльф?» «Правда», — со вздохом согласилась я, беря кренделёк. «А кто именно? Красивый? Холостой? Он один или будут ещё эльфы? А что им нужно?» От такого количества вопросов голова пошла кругом, а кренделёк застрял где-то в горле. Пришлось срочно запивать его чаем. «Обычный эльф», — небрежно пожала плечами в ответ, словно сама видела кучу представителей лесного народа, а не одного-единственного, непонятно каким ветром, занесенного в озерки. «Один?» «Да». «Тут бы с одним разобраться». «Женатый?» — продолжала допрос Мариза, подливая мне чая. «Не знаю». Я поглядывала на дверь, всерьез рассматривая возможность встать и убежать. «Но не бросать же вещи». Поняв, что внятных ответов от меня не добиться, хозяйка сменила тактику. «Злата, хочешь, я сохраню за тобой комнату? Бесплатно, разумеется». Зашла она с другой стороны. «Хорошо, что я кружку на стол поставила, а то бы точно уронила и разлила. Хотя, чувствую, и это бы не изменило благодушие Маризы. Раньше я у неё и день от срочки оплаты выпросить не могла. Эльза не всегда рассчитывалась со мной в срок, а тут такая невиданная щедрость». «Будешь заходить ко мне иногда на чай», — продолжала зазывать хозяйка. «Нет, спасибо», — твёрдо отказалась я, заодно отодвигая подальше чай и б л ю д ц а с угощениями. «Не уверена, что у меня будет достаточно свободного времени и что после окончания работы переводчиком не уеду из озерков». «Даже так?» — с придыханием произнесла Мариза, явно ожидая новых подробностей. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарила я. Злата, ты всё-таки узнай, х о л о с т а ю он или нет. Донеслось мне в спину. Обязательно. И непременно зайду на чай, чтобы всё рассказать. Я со злостью распахнула дверь в комнату, к так и не ставшую мне вторым домом. В общежитии у ч и л и щ ь с тремя соседками, и то спокойнее жилось. Лучше бы м а р и з а с у м к и донести помогла, а ещё лучше чемодан с вещами совершенно неподъёмный. По ступеням тащить его пришлось волоком, оставив вещи в доме у двери. Я отправилась искать извозчика, согласного за небольшую доплату помочь с багажом. х о з я й к и уже и след простыл. Наверное, унеслась к подружкам рассказывать про меня, Эльфа. Ну и ладно. Накоплю денег и уеду, наконец, из зерков. Права, Эльза, ничего мне здесь делать.